Глава 5: Свет как средство обретения сверхчеловеческих способностей. Для начала позвольте поинтересоваться, благодаря чему, по вашему мнению, Супермен неуязвим? Благодаря своему плащу? Или крепости уединения? Крепость уединения. Fortress of Solitude. Секретное убежище Супермена. Нет, все дело в свете привычного нам Солнца, доступного этому супергерою на планете Земля. Вооружившись важными знаниями, вы тоже сможете использовать излучение Солнца в качестве средства, позволяющего обрести чрезвычайно неординарные способности. Иными словами, вы станете сверхчеловеком. Одним прыжком перескакивать через высокие здания вы, конечно, не сможете, но зато вам удастся стать гораздо более энергичным, чем обычно. Кроме того, вы одержите верх в борьбе со старением. Свет – важнейшая, неотъемлемая часть жизни, хотя многие давно воспринимают его как нечто само собой разумеющееся. Мы привыкли использовать источники света как элементарные устройства для того, чтобы как можно отчетливее видеть в темноте. Между тем, световые лучи таят в себе гораздо больше пользы, чем может показаться на первый взгляд. Свет – это энергия. Она выполняет роль сигнала, пробуждающего клетки и непосредственно влияющего на качество их функций. На выработку гормонов и метаболизм энергия света воздействует столь же сильно, как и еда и медицинские препараты. Выходит, при разумном использовании свет станет целительным средством, помогающим оставаться бодрым, сообразительным, здоровым и счастливым. Но если отнестись к этому важнейшему виду энергии пренебрежительно, ваше физическое и эмоциональное состояние начнет стремительно ухудшаться. Сила света Помимо синего света, существуют и другие виды светового излучения. Среди них есть и наиболее вредные для организма, и наиболее полезные. Очень важно понять, как именно свет воздействует на циркадные ритмы. По замыслу природы, наше тело и почти все гены включаются и выключаются в определенные часы суток, чтобы соответственно начать или завершить свою активность. В согласии с этими циклами пробуждаются и засыпают гормоны и нейротрансмитторы. Проще говоря, под воздействием света в организме начинается выработка жизненно важных гормонов, например, кортизола, благодаря которым вы чувствуете желание бодрствовать и готовность тратить силы на прием пищи, выполнение физических упражнений и прочие повседневные дела. А при слабом освещении в организме вырабатываются другие вещества, например, мелатонин, под воздействием которых организм настраивается на отдых, восстановление сил и сон. Мы уже знаем, что на циркадные ритмы влияют нейроны часы. В основании мозга содержится примерно 20 тысяч таких нервных клеток. Их совокупность служит основой синхронизации всех систем организма. Когда в течение дня на сетчатку глаза попадает световое излучение того или иного типа, сигнал об этом поступает к нейронам-часам, причем примерно четверть из них чувствительна лишь к синему свету. Если на глаза воздействует именно он, неважно, испускает ли его солнце или экран смартфона, упомянутые нервные клетки, способные реагировать лишь на излучение синего цвета, посылают сигнал всем остальным нейронам-часам. Затем и от первых, и от вторых сообщение направляется в мозг, который сразу понимает, что пора начинать этап бодрствования. Как и у большей части животных, работа внутренних часов организма тесно связана с воздействием синего света, поскольку среди всех существующих на планете источников этого излучения самый богатый – Солнце. Наше тело, обладая очень высокой восприимчивостью к синему свету, способно просыпаться уже в те минуты, когда солнце только-только начинает подниматься над горизонтом. Однако развитие цивилизации привело к тому, что теперь мы вынуждены жить в мире полном самых разных видов освещения, в том числе искусственных источников света, сопровождающих нас не только днем, но и после заката. Эта перемена, случившаяся не так давно, заставила людей коренным образом изменить свой образ жизни. А каких-нибудь 200 лет назад человек, желавший после захода Солнца организовать себе освещение, должен был использовать огонь, потому что других подходящих средств не существовало. В настоящее время нас каждый вечер окружает множество устройств, испускающих синий свет. Их воздействие пагубно отражается не только на врожденной способности организма восстанавливать силы в течение ночи, но и на биологических ритмах, благодаря которым он может полноценно функционировать в дневные часы. Прогресс, вмешавшись в естественную взаимосвязь между солнечными лучами и работой человеческого организма, привел ко множеству ярко выраженных и иногда напротив совсем незаметных отрицательных эффектов, способствующих преждевременному старению. Чтобы ослабить вредное воздействие искусственного освещения на здоровье, нужно совершить два шага. Во-первых, как можно меньше подвергать себя влиянию света синего спектра, в противном случае организм так и будет продолжать неудержимо дряхлеть, то есть, по сути, умирать. А во-вторых, дополнить повседневную обстановку источниками полезного света, который поможет вам обрести сверхчеловеческие способности и стать похожим на супермена. Шаг первый. Сокращаем воздействие суррогатного света. Мы уже выяснили, что избыток синего света повышает риск попасть в лапы четырех убийц. Одна из причин опасности этого излучения заключается в том, что оно замедляет выработку мелатонина, гормона, подсказывающего организму, когда пора ложиться спать. По мнению ученых, недостаточная его выработка не только приводит к нарушениям сна, но и повышает вероятность развития онкологических заболеваний. Длительное влияние синего света вызывает воспаление и ухудшает работу митохондрий. Происходит это в основном потому, что такое излучение сказывается на способности организма регулировать уровень глюкозы в крови. При освещении синего диапазона количество сахара в организме по вечерам достигает пиковых значений, в результате чего возрастает инсулинорезистентность. Это означает, что уровень глюкозы выше нормы, и организм не в состоянии удалить ее излишки из кровотока. Как следствие, повышается риск набора лишнего веса и одновременно развитие сахарного диабета второго типа. В результате последнего человек становится жертвой остальных трех убийц из знакомой нам четверки опасных недугов. Стоит отметить, что синий свет испускают не только электронные устройства, беда в том, что он с нами повсюду. Избыток такого излучения и одновременно весьма незначительный объем других разновидностей света, способных скомпенсировать отрицательный эффект от вредных световых лучей, вырабатывает большая часть современных осветительных приборов. Подобные устройства можно считать источниками суррогатного света. Например, лампы с белыми светодиодами не испускают световых волн, имеющихся в солнечных лучах, а ведь без них ни тело, ни мозг не могут полноценно функционировать. Речь идет об инфракрасном, красном и фиолетовом свете. Кроме того, количество синего света от этих ламп как минимум в 5 раз больше, нежели исходящее от Солнца. Люминесцентные лампы тоже испускают больше синего света и меньше инфракрасного, чем Солнце. Синий свет не только ухудшает способность организма восстанавливать силы во время сна и регулировать уровень сахара в крови, но и создает чрезмерную нагрузку на митохондрии, так как стимулирует выработку чрезмерного количества свободных радикалов в клетках глаз. Эти молекулы образуются и при воздействии света полного спектра, однако, благодаря влиянию последнего, появившиеся свободные радикалы посылают клеткам сигнал, заставляющий производить дополнительные объемы антиоксидантов. С помощью последних начинается уничтожение активных форм кислорода – а под воздействием излучения неполного спектра, где тем не менее присутствует синий свет, передача такого сигнала становится невозможной. В результате повышенный объем свободных радикалов начинает причинять клеткам вред, попутно создавая благоприятные условия для семи главных элементов старения. Возможно, вы часто предоставляете телу возможность поглощать много суррогатного света вместо солнечного излучения или же света, испускаемого лампами накаливания, в котором содержится меньше волн синего спектра, чем в других разновидностях искусственного освещения. Это все равно, что вместо полезной еды съесть равную с ней по калорийности чашку сахара. Синий свет можно сравнить с кукурузным сиропом, где очень высок уровень фруктозы. Если учесть, что среднестатистический американец 93% своего жизненного срока проводит при искусственном освещении, источниками которого чаще всего служат светодиоды или люминесцентные лампы, совсем неудивительно, что количество жертв четырех убийц постоянно увеличивается. Кроме того, от многих современных осветительных приборов исходит мало благоприятного света, а вредного, то есть синего, слишком много в результате чего организм страдает от недостатка ультрафиолета А, УФА, и Б, УФБ, испускаемого солнцем и необходимого для выживания. Между прочим, избыток лучей, находящихся в этих частях ультрафиолетового спектра, вредит организму так же, как и слишком малое их количество. УФБ, попадая на кожу, способствует преобразованию витамина D в активную сульфатную форму, Другими словами, под воздействием солнечных лучей это вещество переходит в состояние, благодаря которому организм может извлечь из него реальную пользу. Как мы уже говорили, оптимальный уровень витамина D в организме – одна из составляющих долголетия. Его нехватка приводит к образованию амилоидов – белков, представляющих собой один из семи главных элементов старения. К тому же, без достаточного количества витамина D, организм не может регулировать свои циркадные ритмы и уровень глюкозы в крови. Вот почему летом, когда вы дольше всего бываете на солнце, содержание сахара в крови у вас обычно ниже, чем в остальные времена года. Согласно результатам недавних исследований, у человека, ежесуточно не находящегося под прямыми солнечными лучами, в течение определенных промежутков времени, высока вероятность развития сахарного диабета. По завершении 11-летнего исследования, в рамках которого наблюдали за изменениями в состоянии здоровья группы, включавшей тысячу женщин в возрасте от 25 до 64 лет, выяснилось, что у представительниц прекрасного пола, регулярно пребывающих на Солнце, риск заболеть сахарным диабетом оказался на 30% ниже, чем у тех, кто находился под прямыми солнечными лучами редко и недолго. Не получая нужное количество ультрафиолета и не задумываясь об этом, человек сам того не осознавая ускоряет старение собственного тела. Замечу, что хотя я и советую принимать добавки с витамином D, все равно следует понимать, что они никогда не смогут столь же положительно повлиять на способность организма регулировать уровень сахара в крови, как солнечный свет. Равноценные замены лучам полного спектра, испускаемым дневным светилом, не существуют. Кстати, проводились любопытные исследования, изучающие, насколько благотворно за некоторое время до начала воздействия ультрафиолетового излучения могут повлиять на организм человека солнечные лучи, относящиеся к двум частям спектра – красный и близко расположенный к инфракрасному диапазону. Оказалось, что благодаря этим двум разновидностям солнечного света клетки организма настраиваются на извлечение максимальной возможной пользы из ультрафиолета, чтобы затем производить витамин D. Причем они способны естественным образом защищать себя от любых опасных последствий влияния ультрафиолета. Кроме того, красный и инфракрасный свет помогает клеткам восстанавливаться после воздействия на них ультрафиолета. На данную последовательность следует обратить особое внимание, так как она имеет прямое отношение к циркадным ритмам. Наши далекие предки просыпались на рассвете и на протяжении утренних часов взаимодействовали с природой, что позволяло получать необходимую дозу красного и инфракрасного излучения за некоторое время до того, как солнце оказывалось в зените, то есть до полудня. Мы же, к сожалению, привыкли подолгу сидеть в четырех стенах при искусственном освещении. А если нам и случается ощутить на коже лучи солнца, то происходит это, как правило, в середине дня, когда его излучение максимально интенсивно. К такому воздействию УФ клетки не готовы, потому что полезному влиянию красных и инфракрасных лучей до полудня так и не подверглись. Может быть, именно потому, несмотря на то, что люди привыкли часто и порой даже слишком часто пользоваться кремами для загара, рак кожи стал столь распространенным заболеванием. Организму современного человека явно не хватает лучей именно красного и инфракрасного спектра, и, вероятно, этот дефицит играет не последнюю роль в том, что сейчас кожа многих людей излишне чувствительна к солнечному свету. Выходит, мы избегаем солнечных лучей, считая, что таким образом уберегаем тело от серьезной угрозы, хотя на самом деле, Ежедневное пребывание на Солнце в течение недолгого, но и не слишком короткого промежутка времени – эффективный способ борьбы со старением. В рамках недавнего исследования ученые в течение 20 лет наблюдали за состоянием здоровья 20 тысяч женщин, живущих в Швеции. В результате выяснилось, что у тех, кто подвергается воздействию солнечных лучей редко и недолго, вероятность умереть повышается столь же существенно, как и у курящих. Оказалось, что люди, избегающие солнечного света, умирали на срок от 0,6 до 2,1 года раньше, чем предполагалось. Вряд ли стоит удивляться тому, что циркадные ритмы, зависящие от солнечного света, одно из фундаментальных слагаемых жизней, без которого существование живых организмов на Земле невозможно. Люди, животные, растения и даже грибы в течение определенных периодов бодрствуют и спят, ежедневно в пределах 24 часов. Такова одна из важнейших особенностей, присущих всем формам жизни на Земле. И если бы мы, например, перевезли какое-нибудь растение или животное на Марс, или любую другую планету, где длительность суток составляет не 24 часа, а больше или меньше, то ему было бы трудно приспособиться к новым условиям и выжить. Вот насколько важны внутренние биологические часы. О том, как нарушение циркадных ритмов влияет на здоровье и продолжительность жизни, многое может рассказать доктор Сатчин Панда. По его словам, в ходе экспериментов, проводимых в лабораторных условиях над животными, наблюдалось следующее. При изменении биологического ритма у зверьков повышался риск развития целого ряда недугов, в том числе сахарного диабета, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Что касается людей то оказывается, нарушение циркадных ритмов, возникающих, когда, например, мы спим не больше пяти часов в сутки, как участники одного из исследований, приводят к тому, что симптомы одного, двух или даже всех четырех убийц могут развиться в течение всего нескольких недель. Безусловно, я не предлагаю вам полностью отказаться от электричества, поселиться в глухом лесу или постоянно ходить голышом, купая тело в солнечных лучах. Существуют способы, с помощью которых можно пользоваться современными технологиями, не причиняя вреда здоровью. Более того, есть возможность применять специальные источники света, приносящего организму пользу. Благодаря такому излучению, во-первых, не сбиваются циркадные ритмы, а во-вторых, можно не только предотвратить преждевременное старение тела и развитие недугов, но и обратить подобные нежелательные процессы вспять. Хорошего эффекта можно добиться, установив лампы, испускающие красный свет. Частоты такого излучения в немалой степени совпадают с исходящими от Солнца. Красный свет находится на одном конце видимого спектра, то есть состоящего из различимых глазом электромагнитных волн. Инфракрасное же излучение с большей длиной волны, нежели у красных лучей, выходит за границы видимого спектра. Инфракрасный свет нельзя заметить, но можно почувствовать. Одно из его проявлений ощущается как нагревание. Вот почему, если находиться под прямыми лучами солнца, становится тепло. Все наружное освещение моего дома, расположенного на острове Ванкувер, красного цвета. Друзья подшучивают надо мной, потому что со стороны кажется, будто я живу в подводной лодке или доме с сомнительной репутацией. Но меня очень радует то, что, выходя на улицу по вечерам, я могу не бояться нарушить свои циркадные ритмы. К тому же, ничто не мешает отчетливо видеть звезды. Такие лампы не только положительно влияют на мое здоровье и здоровье всех членов семьи, но и благотворно воздействуют на физическое состояние животных, обитающих рядом с домом. Кстати, в отличие от ламп, установленных на крыльце и испускающих белый свет, красные светодиоды снаружи дома не привлекают насекомых. Возможно, подобное преимущество кажется вам не слишком важным, но следует учитывать, что многим людям, использующим в качестве наружного освещения приборы, излучающие суррогатный свет и привлекающие насекомых, не приходит в голову ничего лучшего, кроме как начать их истребление с помощью пестицидов. В одной опубликованной научной работе сообщается, что в настоящее время 40% всех популяций насекомых, существующих в мире, стремительно сокращается. А в ближайшие десятилетия, в течение которых вы наверняка планируете жить и полноценно развиваться, могут и вовсе исчезнуть с лица Земли. Ведущий автор данной работы, представитель университета Сиднея, утверждает, если мы не начнем что-либо менять, целые экосистемы погибнут от голода. Есть еще одна причина использования наружного освещения красного спектра. Более ответственное отношение к окружающей среде. Ведь суррогатный свет способен в два счета нарушить циркадные ритмы зверей и птиц, живущих рядом с домом. Кстати, примерно в 100 метрах от моего жилища гнездятся совы сразу трех видов, потому что красный свет не мешает им получать максимум пользы от естественной среды обитания. Когда я это понял, мне стало ясно, насколько сильно суррогатный свет способен повлиять на любое существо, живущее на нашей планете. Короче говоря, для освещения территории, прилегающей к вашему дому, выбирайте приборы, испускающие красный свет, и заодно морально готовьтесь отвечать на вопросы недоумевающих соседей. Одни проникнутся к вам уважением, другие, возможно, станут делать вам непристойные предложения. В любом случае, благодаря красному освещению, старение вашего организма замедлится. Вот еще один способ, позволяющий с помощью света получать пользу для здоровья. Установите дома осветительные приборы, излучающие свет полного спектра. В кофейнях Bulletproof Coffee у входной двери установлен лайтбокс, в котором световое излучение меняет цвет в зависимости от времени суток, не нарушая циркадные ритмы окружающих. А в новом главном офисе компании Bulletproof мы установили галогенные лампы низкой мощности с регуляторами яркости и светодиоды, используемые в качестве аварийного освещения. Теперь по вечерам мы включаем освещение янтарного и красного оттенков, повторяя таким образом естественную смену циклов, обусловленных движением солнца по небосводу. Чтобы освещение в любом месте пошло вам на пользу, проще всего установить регуляторы яркости, позволяющие уменьшать интенсивность излучения того или иного осветительного прибора. И дома, и на рабочем месте советую отдать предпочтение свету полного спектра. Сосредоточьтесь на том, чтобы улучшению здоровья способствовали хотя бы осветительные приборы, установленные дома. Уже только это принесет впечатляющие результаты. Мы уже обсудили, как ослабить пагубное воздействие устройств, испускающих синий свет. Рассмотрим еще один ряд способов, помогающих изменить окружающее пространство так, чтобы в нем было как можно меньше светового излучения, ускоряющего старение организма. Примерно в 20.00 уменьшайте яркость всех осветительных приборов в своем доме или используйте красные светодиоды, а лучше всего свечи. Если вы не можете установить регуляторы интенсивности освещения или вынуждены после захода солнца пребывать в ярко освещенном помещении, носите очки, не пропускающие синий свет. Вне дома я использую специальные очки с линзами желтого оттенка, отсеивающие определенную часть спектра суррогатного света. В школьные годы меня за такой необычный оптический прибор начали бы дразнить, но сейчас я с уверенностью могу утверждать, что выглядят они превосходно. Если вы вынуждены после захода солнца находиться в ярко освещенном помещении, но не хотите пользоваться очками, блокирующими синий свет, рассмотрите более привычный вариант – обычные солнцезащитные очки. Каждый день выходите на улицу и 10-20 минут, не больше, проводите под прямыми солнечными лучами, чтобы дать организму возможность поглотить оптимальное количество ультрафиолета. Если вы будете принимать солнечные ванны утром до полудня, кремом для загара можно не пользоваться. Шаг 2. Дополните окружающее пространство источниками полезного света. Мы разобрались в том, как избегать суррогатного света, заставляющего нас преждевременно стареть. А что, если выбрать источники света определенных частот, помогающие нам не только выживать, но и действовать в высшей степени эффективно и дополнить ими освещение, при котором мы живем и работаем в течение дня? Неправильные длины волн светового излучения создают излишнюю нагрузку на митохондрии одновременно вызывая воспалительные процессы и ускоряя старение а благоприятные частоты напротив улучшают работу этих органелл. в результате снижается интенсивность воспалений в организме образуется больше энергии чем обычно и ослабевает пагубное влияние опасных внешних факторов причиняющих вред здоровью благодаря таким переменам вы ощутите себя помолодевшим более уверенным в себе и целеустремленным Остановимся подробнее на источниках света, которые могут сослужить хорошую службу тем, кто стремится стать сверхчеловеком. Красное и инфракрасное излучение Примерно 20 лет назад я попал в две автомобильные аварии, и в результате каждый из них, из-за слишком резкого толчка, получил весьма неприятную травму головы и шеи. После первого происшествия потребовался год, чтобы с помощью множества терапевтических методов избавиться от болей, в том числе головных, и наконец-то полностью выздороветь. Второй раз, пока я сидел за рулем своего Форда и ждал, когда загорится зеленый свет, сзади в меня врезался внушительных размеров БМВ. Меня, конечно, тогда взволновало не столько повреждение машины, сколько еще целый год боли и страданий. И Я не ошибся. В течение двух дней появились очень неприятные ощущения в шее, а не менее холод в правой руке и ноющая головная боль. В ту пору я уже состоял в сообществе, связанном со сферой омолаживающих технологий, и общался со специалистами, способными помочь мне выздороветь. Друг познакомил меня с натуропатом, и мы с ним побеседовали за ужином. Когда мы уже были на парковке и собирались разъезжаться, доктор достал небольшой медицинский лазер и попросил меня приложить его к верхней части спины, где я ощущал боль. Кстати, в качестве средства, разрешенного к применению на людях, лазер к тому времени одобрен не был и использовался лишь для лечения беговых лошадей. Поначалу я сомневался в том, что прибор стоит опробовать на себе, Однако осознав, что имею дело не с тем лазером, который может что-либо сжигать и разрезать, все же решил попытаться. Всего через три минуты, в течение которых я с помощью данного устройства направлял красное и инфракрасное излучение на верхнюю часть спины, по позвоночнику, казалось, пробежал электрический разряд, а в еще недавно скованных мышцах возникло ощущение легкости и свободы. Исчезли холод и онемение в руке, головная боль прошла. Я не ожидал, что облегчение наступит настолько быстро. Я спросил, сколько стоит прибор, и получил неожиданный ответ. Оказалось, цена составляла почти 50% суммы моего месячного дохода. Но запоставив полученную информацию с количеством денег, которые пришлось бы на протяжении года, непрерывно страдая от болей, тратить на визиты к специалистам по лечебной физкультуре, хиропрактикам, массажистам, я все же решил, что медицинский лазер мне очень даже пригодится. И купил его. С тех пор прошло почти 20 лет, и все это время световая терапия остается одним из важнейших средств оздоровления в моей жизни. В ходе лечения лазером волны красного инфракрасного света способствуют активизации деятельности стволовых клеток, обычно с возрастом начинающих бездействовать. Изучение лазера, попутно улучшая функционирование митохондрий, помогает восстановить, вылечить и защитить ткани, которые были повреждены, начали атрофироваться или даже перешли в состояние, близкое к отмиранию. Следовательно, благодаря воздействию красного-инфракрасного света, объем энергии, производимый микроскопическими электростанциями, увеличивается, а также возрастает уровень окиси азота – вещества, оказывающего положительное влияние на работу кровеносных сосудов. Чем больше в организме окиси азота, тем лучше циркулирует кровь, и в результате клетки получают оптимальное количество и самой крови, и кислорода, и питательных веществ. Кроме того, во время сеанса лазеротерапии вода в клетках переходит в промежуточное состояние, то есть в зону исключения – Exclusion Zone или EZ. Недостаточное количество EZ воды приводит к дегидратации клеток, что ухудшает работу митохондрий. Чтобы увеличить ее количество, можно, например, пить свежевыжатый овощной сок, родниковую или талую воду. Благодаря влиянию инфракрасного света, ИЗ-вода образуется спонтанно и улучшает функционирование митохондрий. Поскольку вода, находящаяся в зоне исключения, которая, кстати, была открыта недавно, очень важна для правильной работы организма, моя компания выделила университету Вашингтона 50 тысяч долларов на изучение этой необычной жидкости. Помимо прочего, с помощью инфракрасного света можно весьма успешно избавляться от патологически быстрой утомляемости мышц и лечить различные их повреждения. То есть устранить две проблемы, из-за которых многим людям с годами становится трудно выполнять физические упражнения. Важно понимать, что только терапия с применением инфракрасного излучения уже дает возможность остановить развитие семи главных элементов старения. Образование внушительного количества стволовых клеток позволяет организму заменять множество старых, плохо функционирующих клеток. Улучшение работы митохондрий приведет к уменьшению интенсивности воспалительных процессов, а способность переносить увеличивающуюся физическую нагрузку, улучшающую кровообращение, поможет предотвратить отмирание клеток. Наиболее полезными для здоровья можно считать диапазоны излучения от 630 до 670 нанометров красный свет и от 810 до 880 нанометров инфракрасный. Излучение обоих видов проникает в кожу на 8-10 мм и меняет работу клеток на биохимическом уровне. При расположении источника красного света очень близко к коже, испускаемые им волны способны влиять на все ее слои – а также на все находящиеся рядом с этим участком кровеносные и лимфатические сосуды, нервы и даже волосяные фолликулы. В результате замедляются воспалительные процессы, улучшается цвет кожи, ускоряется восстановление после повреждений, вызванных слишком сильным воздействием солнечных лучей, разглаживаются шрамы, устраняются растяжки, быстрее растут волосы и даже повышается выработка коллагена, основа соединительной ткани, в частности кожи, Благодаря этому белку разглаживаются морщины, а новые образуются гораздо медленнее. Более того, инфракрасный свет способствует заживлению ран и лечит возрастную макулярную дегенерацию сетчатки. Если вы пожелаете прибегнуть к терапии с применением частот волн красной и близкой к инфракрасной частям спектра, то вам предложат немалое число вариантов. Такое лечение практикуют многие специалисты, в том числе дерматологи, косметологи, тренеры, спортивные врачи. Укрепить здоровье с помощью красного излучения можно в некоторых спа-салонах. А наша компания предоставляет такую услугу в Upgrade Labs, основанной мною в сети комплексов, предназначенных для самосовершенствования. Лечиться таким образом вы сможете и дома, купив специальные устройства, например, производимые компанией Juve. Каждая из них, формой напоминающая блоки конструктора Лего, позволит вам создать оздоравливающую систему для всего тела. Можно также приобрести недорогие лампы, испускающие красный и инфракрасный свет, и по вечерам заменять ими источники синего света. Следует учитывать, что если вы установите снаружи дома осветительные приборы, излучающие красный свет, то это в какой-то степени поможет скомпенсировать вред, наносимый вам в течение дня синим светом и, следовательно, сохранить циркадные ритмы в неискаженном состоянии. Однако такие меры все-таки нельзя назвать полноценной светотерапией. Чтобы получить по-настоящему целебный эффект, нужно располагать светодиоды очень близко к коже. Занимаясь самосовершенствованием, я когда-то давно избрал путь подопытного кролика и с тех пор понял, что подобный подход дает много преимуществ. Например, у меня появилась возможность оборудовать дома на острове Ванкувер самую настоящую биохакерскую лабораторию. В ней находится, помимо прочего, аппарат для проведения сеансов светотерапии посредством красного излучения. Со стороны он выглядит почти как солярий. Когда я располагаюсь в этом аппарате, на мое тело воздействуют неопасные волны, способные причинить коже ощутимый вред, а красный и инфракрасный свет, испускаемый более чем 40 тысячами светодиодов и способствующий перезагрузке работы митохондрий и ускорению синтеза коллагена. До начала использования такого оборудования состояние моей кожи было гораздо хуже, чем сейчас. Разумеется, установка подобных устройств дома требует внушительных денежных затрат. Кое-кто предпочтет вместо этого купить автомобиль Тесла. К тому же понадобится много свободного пространства. Разумнее обращаться в медицинские центры или комплексы, оснащенные подобным оборудованием. Это гораздо дешевле. Сеанс лечения на первых порах проводится раз в неделю и длится около 40 минут. Кроме того, можно получить неплохой результат, установив дома недорогие панели с красными светодиодами. Устройства занимают немного места и обладают лишь одним недостатком – С их помощью вы сможете воздействовать только на определенный участок тела. Тем не менее, такие панели в моем доме помогли добиться весьма впечатляющих результатов в лечении приступов тошноты и головной боли, а нашим детям не раз помогали при болях самой различной этиологии. Еще один путь – посещение инфракрасной сауны. Тело в ней прогревается в большей степени изнутри, чем снаружи. В традиционных саунах горячим становится в первую очередь воздух, а в инфракрасной сауне на вас непосредственно воздействует свет, передавая тепло тканям организма. В ней можно находиться довольно долго и чувствовать себя нормально. Я начал регулярно проходить эту процедуру много лет назад, когда пытался избавиться от пагубного воздействия ртути и ядовитых соединений, выделяемых плесенью. Уже тогда я понял, что инфракрасная сауна – крайне эффективно. Кстати, при посещении сауны, инфракрасной или любой другой, повышается выработка белков теплового шока, heat shock proteins или HSP, не позволяющих окислительному стрессу разрушать белок. Благодаря HSP уменьшается количество свободных радикалов, Повышается уровень глутатиона и сохраняется правильная структура белков, то есть организм перестает испытывать пагубное влияние семи главных элементов старения. Глутатион – GSH, пептид, состоящий из трех ключевых аминокислот, обладающий огромной способностью бороться с окислительным стрессом и нейтрализовывать свободные радикалы. Инфракрасные сауны обычно есть в спа-салонах, студиях йоги и фитнес-клубах. Первое время достаточно двух 3 сеансов в неделю по 20-30 минут. Позднее можно постепенно увеличивать их частоту и продолжительность. Желтый свет. В рамках терапии с применением желтого света, иногда его еще называют янтарным или оранжевым, используется длинный волн от 570 до 620 нанометров. Они улучшают способность митохондрий производить... Аденозин-трифосфат, АТФ, дающий телу энергию, но проникающий не настолько глубоко, как красные и инфракрасные лучи. Кентарный свет в основном используют для улучшения состояния кожи, например, для избавления от венозной сетки, розоцея, солнечных ожогов и других повреждений. В среде биохакеров – Лечение посредством оранжевого света не особенно популярно, хотя о его благотворном влиянии на состояние кожных покровов свидетельствует немало исследований. В рамках одного из них на протяжении двух лет наблюдали за состоянием здоровья 900 пациентов. Одна группа проходила терапию только с применением янтарного света, а другую лечили сочетанием воздействия оранжевого света с другими видами светотерапии. Спустя некоторое время у добровольцев из первой группы кожа стала более упругой. Уменьшилось количество мелких морщин и степень выраженности солнечной гиродермии, преждевременное старение кожи из-за воздействия солнечных лучей. А по результатам другого исследования число заметных признаков солнечной гиродермии сократилось у 90% испытуемых, прибегавших к терапии с применением желтого света. Кожа у них стала более гладкой. А гиперпигментация, пятна, появляющиеся с возрастом, менее заметной. Любопытно, что абсолютно у всех добровольцев наблюдалась повышенная выработка коллагена. По результатам других исследований, с помощью янтарного света можно ускорить восстановление кожи у пациентов, прошедших инвазивные процедуры, например, лазерную шлифовку кожи. Узнав о подобных эффектах, специалисты начали проверять, не обладает ли янтарный свет способностью уменьшать период реабилитации у больных раком, проходящих лучевую терапию. В рамках одного исследования пациенты контрольной группы подвергались только воздействию ионизирующего излучения, предназначенного для борьбы с онкологическими заболеваниями. А участники экспериментальной группы проходили еще и терапию с использованием «желтого света». В итоге лучевая терапия вызвала болезненное ощущение на коже у 68% пациентов из первой группы, тогда как во второй группе подобные проявления наблюдались лишь у 5%. Впечатляет, правда? На данный момент можно приобрести лишь одно многоволновое устройство, дающее возможность провести в домашних условиях сеанс терапии с применением «желтого света» – TrueLight Energy Square способные испускать волны красной, инфракрасной и желтой частей спектра. Торговую марку TrueLight создал я, поэтому в данном случае меня можно заподозрить в предвзятости. А что касается вышеупомянутых исследований, на которые я ссылался, то по их результатам судить о возможной эффективности или неэффективности устройства TrueLight Energy Square нельзя, так как в ходе этих исследований использовались совсем другие приборы. Следует учитывать, как средство, которое можно применять в терапевтических целях, прибор официально пока не одобрен. Между тем, не может быть сомнений в том, что скоро начнут появляться все новые и новые устройства, позволяющие благотворно влиять на работу организма с помощью световых волн. О дополнительных способах, помогающих обратить вспять процесс развития видимых признаков старения, подробно поговорим в главе 13. А пока важно запомнить, сейчас наиболее эффективный для вас путь заключается в том, чтобы непосредственно влиять на функционирование организма и таким образом бороться с преждевременным старением изнутри. А затем, одержав победу и начав использовать разные секреты омолаживания, вы сможете избавиться от недугов и неприятных проявлений, пагубно сказывающихся на внешности и представляющих собой отдаленные последствия уже решенных вами самых значимых проблем. Устранение лишь внешних признаков старения займет много времени, принесет меньше пользы, чем описанные мною действия, и не позволит сократить количество повреждений, получаемых клетками и служащих первопричиной преждевременно уходящей молодости. Когда мама в детстве говорила вам «главное то, что внутри», она была совершенно права. Внутривенная лазерная терапия Внутривенное лазерное облучение крови или ВЛОК. Тем, кто хочет получить от светотерапии максимум пользы, рекомендую внутривенное лазерное облучение крови, ВЛОК. Метод, разработанный в СССР в начале 1980-х годов. Это вид оксидативной терапии, основанный на эффекте гармезиса, На целенаправленно воздействуют таким образом, чтобы они испытывали определенное напряжение и, реагируя на него, улучшали свою работу. То есть, проще говоря, становились сильнее. То же самое, например, происходит с мышцами в ходе тренировок. Проводя внутривенное лазерное облучение крови, врач воздействует ультрафиолетовым светом непосредственно на кровоток пациента. Согласно результатам исследований, благодаря данному методу у испытуемых уменьшалась интенсивность воспалений, улучшалось функционирование митохондрий, повышалась выработка АТФ. Кроме того, существенно возрастал уровень витамина D, причем намного больше, чем при воздействии солнечных лучей. Российские ученые применяют ВЛОК при лечении сердечно-сосудистых и многих других заболеваний с 1980-х годов. Однако среди моих американских слушателей они наверняка слышали немногие, поскольку представители официальной медицины США указанный метод изучили еще недостаточно. По результатам исследования, недавно проведенного в Дубае, влог, положительно влияя на клетки крови, в конечном счете оказывает благотворный эффект на сердечно-сосудистую, иммунную и эндокринную системы. Специалисты пришли к следующему заключению – Внутривенная лазеротерапия способна уменьшить как число сосудистых заболеваний, так и частоту их возникновения, а также опосредованно сократить количество недугов, развивающихся в других системах и органах, тем самым помогая увеличить предполагаемую продолжительность жизни человека. Лично я решил проходить влог 1-2 раза в год. Одна процедура стоит 250 долларов, но могу уверенно сказать, окупается с лихвой. Правда, к сожалению, найти врачей, специализирующихся на этом методе, сейчас можно только в несколько наиболее крупных городах США. Итак, мы с вами выяснили, что здоровье значительно улучшается, если употреблять наиболее естественные для организма продукты питания, совершенствовать процесс сна, избегать суррогатного света и как можно чаще подвергать себя воздействию разных видов благотворного светового излучения. Для создания эффективной защиты от опасных внешних факторов, ускоряющих старение, либо как минимум ослабление их влияния, большинству людей будет вполне достаточно применения описанных способов. Жаль, что в молодости, когда я страдал многочисленными недугами, у меня не было доступа к такой ценной информации. Но начав постепенно вносить простые и одновременно значимые коррективы в свой стиль питания, режимы сна и освещения дома и на работе, я все-таки сумела держать верх над болезнями и начать полноценную жизнь. Ошеломляющий положительный эффект, которого мне удалось достичь благодаря выполнению, казалось бы, незначительных действий, произвел на меня такое неизгладимое впечатление, что я решил не останавливаться и продолжать в том же духе. Стремился, во-первых, полностью избавиться от хворей, возникших из-за того, что в течение долгих лет я неосознанно сам себя губил, Во-вторых, проверял, смогу ли найти методы, позволяющие заблаговременно уберегать организм от пагубного влияния опасных внешних факторов в будущем. Очень не хотелось повторять прежних ошибок, и вскоре я задумался, а не перейти ли на более высокий уровень работы над собой. Я горел желанием выяснить, чего еще сумею добиться, начав извлекать пользу из самых эффективных способов самосовершенствования. Другими словами, стремительное умирание моего организма я, слава богу, смог остановить. Затем начался следующий этап. Я решил начать делать шаги, позволяющие обратить процесс старения вспять. Резюме. Хотите остановить процесс умирания своего организма? Воспользуйтесь моими советами. Измените режим дня и домашнюю среду так, чтобы у вас была возможность ежедневно в течение небольшого промежутка времени подвергать себя воздействию красного или инфракрасного света, либо каждый день старайтесь от 15 до 20 минут пребывать под прямыми лучами солнца. Чтобы ослабить пагубное влияние суррогатного света, поменяйте дома лампочки и купите очки, не пропускающие определенную часть лучей синего спектра носите их в помещении по вечерам и даже если рядом люди, не стесняйтесь. Стоит отметить, что обычные солнцезащитные очки позволяют добиться менее значимого положительного эффекта. Рассмотрите и такой вариант – посещение инфракрасной сауны. Это поможет ускорить очищение организма от вредных химических соединений и улучшить функционирование митохондрий. Если же в списке первоочередных задач заживление ран – избавление от быстрой утомляемости мышц и восстановление тканей, попробуйте в лечебных целях применять красный и инфракрасный свет, а тем, кого больше всего беспокоит состояние кожи, полезно лечение посредством желтого света.